Глава 56. Я успеваю испугаться ещё до того, как понимаю, что замахнулась. Огромная мощная ладонь Варда обхватывает моё предплечье, не позволив руке достичь цели. Всё видится, словно в замедленной съёмке, зато сердце колотится как бешеное, и дышать практически невозможно. Медленно перевожу взгляд с пальцев Роу Варда, лежащих на моей руке, на его лицо, боясь увидеть его реакцию. «Так не стоит». Тихо произносит он, серьёзно глядя на меня и коротко качая головой. Он не рычит, не злится, не ругается. Он как будто знает, что творится в этот момент со мной. Если бы это ещё было известно мне самой. Того мгновения, что я думала, будто Варт погиб, было достаточно, чтобы перевернуть для меня мир вверх тормашками, хорошенько его потрясти и оставить только самое важное. И это важное оказалось внезапным и выбивающим почву из-под ног. Я всё ещё не хочу облекать это понимание в конкретные слова, потому что это просто безумие. Не в моём положении. И точно не к нему. Не должна. Не имею никаких прав. Как только я поняла, что Варт жив, как только я увидела, как он с трудом, но всё же выходит из воды, меня просто захлестнуло эмоциями, оглушило, словно ударной волной, так что я ничего не слышала вокруг и с трудом осознавала происходящее. Всё это было где-то там, а тут бушующее и ревущее пламя, требующее выхода. Это пламя клокотало внутри меня, а я как могла его сдерживала. Я должна была убежать, должна была прокричаться в подушку, должна была выплеснуть эмоции так, чтобы Варт их не видел. Но меня прорвало, и теперь я готова съесть себя за эту секундную слабость, непозволительную слабость, и эта злость на саму себя только подхлёстывает ураган внутри». Закусываю губу, стараясь не дать волю слезам, которые горьким, колючим комом застряли в горле, жгут глаза и размывают всё передо мной. Меня начинает бить мелкая дрожь. Надо бы извиниться, что-то сказать, но всё, что у меня получается, вырваться и кинуться к лестнице, чтобы потом подняться, добежать до комнаты, закрыться там и рыдать. Рыдать, пока не устану и не забудусь в бессознательной темноте. «Марика». Раздаётся властный оклик за моей спиной. «Не собираюсь останавливаться, но разве меня кто-то спрашивает?» Вард буквально в пару шагов нагоняет меня, ловит, разворачивает и, оперевшись руками по обе стороны от моей головы, нависает надо мной. Дышать невозможно. Каждый вздох рискует стать всхлипом. Пальцы холодеют, и, кажется, я почти обжигаюсь, когда пытаюсь оттолкнуть Варда, чтобы сбежать. «Стой же ты!» Тихо, но уверенно рычет он. «Марика!» «Не отпущу, пока мы не поговорим, пока тебе не станет легче». «Мне не станет легче!» — все же всхлипываю я сиплым шепотом. «Не станет!» Слова застревают в горле. Они будто в ловушке, так же, как я сейчас. Им нет выхода. Я пытаюсь вдохнуть, но получается плохо. Грудь словно сдавила огромными канатами. Но пытаться сдвинуть даже уставшего и измотанного варда хуже, чем двигать стену. «Я думала, ты погиб!» — вырывается у меня. «Думала, я больше никогда тебя не увижу. А я... Я стояла и смотрела, как ты падаешь, и ничего не могла сделать. Совершенно беспомощная и бесполезная». Он сверлит меня своим пронзительным взглядом, меня окутывает запахом соленой воды и терпкостью дуба. Слезы, наконец, прорываются и текут по щекам горячими дорожками. Я всхлипываю, пытаясь говорить сквозь рыдание. «Я испугалась!» Слова срываются с губ вместе с криком. «Испугалась!» «За тебя испугалась! За себя испугалась, что потеряю тебя! Понимаешь? Нет, ты не понимаешь!» На меня волнами накатывают страх, облегчение, злость, стыд, а потом снова страх. И все по кругу. И это все смешивается в один огромный ком, который готов раздавить меня. Предпринимаю очередную попытку сбежать, но меня снова останавливают. Варт горячими пальцами касается моей щеки, аккуратно вытирая слезы. От этого прикосновения я вздрагиваю всем телом, словно меня пронзает электричеством, а потом замираю. Моего виска касается дыхания Варда, а его голос, хриплый, низкий, но окутывающий своей мягкостью, раздается у самого уха. «Я здесь, Марика, Рядом», — произносит он. «Я знаю, что ты испугалась. Я знаю, что ты злишься и в большей степени на себя. Но я тут. Я жив. Дыши. Просто дыши». И я впервые за всё это время делаю нормальный вдох и выдох. Как будто Вард своими словами разрезает не только внешние канаты, стягивавшие мою грудь, но и внутренний узел, в который завязались все нервы. Я не мог не вернуться, потому что у меня теперь слишком много причин для того, чтобы жить. Каждое слово Варда, как маленькое тёплое прикосновение, согревает душу, которая успела заледенеть в вихре истерики, накрывшей меня. Из меня как будто вынули все кости — Я просто обмикаю в руках, утыкаясь лицом в его мокрую рубашку, облепившую грудь. Дыхание медленно выравнивается, а слёзы просто текут, как река в широком русле, плавно принося с собой спокойствие после бурных порогов. Ярость уходит, оставляя после себя пустоту и жгучую усталость. «Прости», — шепчу я, — «я должна была сдержаться». «Я всё знаю». Отвечает Варт, притягивая меня к себе и зажимая так, словно это не он меня успокаивает, а я его. Прости, что тебе пришлось это пережить. Цепляюсь пальцами в его рубашку так, будто он единственное, что для меня сейчас важно. А он обнимает, перебирая пальцами мои волосы. Мы молчим, потому что нам не нужно объяснять друг другу, почему он принял решение отвезти булыжник и почему я испугалась за него. «Тебе нужно переодеться», — наконец произношу я, когда в голове проясняется. А то ещё простудишься. Дракон без дракона. Начинаешь подкалывать?» Я слышу в голосе Варда улыбку. «Начинаю ворчать!» Также с улыбкой отвечаю я. «Тогда я спокоен и согласен переодеться», — говорит он и отстраняется. «Но у меня есть условия. И какое же?» «Ты пойдёшь со мной!» Усмехается Вард, легко подхватывает меня на руки даже после всего того, что с ним случилось, и несёт в свою комнату. Он опускает меня на диван, а сам заходит за ширму и начинает переодеваться. Чтобы себя занять, я сползаю с дивана, разжигаю камин и задерживаюсь рядом с ним, чтобы погреть руки. «Вард», — тихо зову его я. «Конечно, я понимаю твое благородное желание проследить, чтобы я вновь не провалилась в истерику, но мне кажется, ты и так знаешь, что этого больше не будет. Скажи правду. Зачем я здесь?» Я замечаю, что Вард подошел, уже когда он оказывается совсем близко. Его руки смыкаются на моей талии, а потом утаскивают обратно к дивану, но только теперь я сижу на коленях у дракона. «Затем, что это было моё главное желание с того момента, как я вынурнул из этого проклятого моря», — отвечает Варт. Я смотрю в его глаза, поджимаю губы и вопросительно поднимаю брови. «Только ли?» «Хорошо», — устало выдыхает он мне волосы. «Я бы очень хотел, чтобы у нас было время отдохнуть». Но, боюсь, мэр не позволит нам это сделать, поэтому я вынужден сразу перейти к серьезным вопросам. «Твоя сестра — менталист?»